Глава вторая. Вертолет ЕС-135 Пробил слой густого тумана, повисшего над океаном, и в иллюминатор стала видна бескрайняя синева внизу. В отличие от того, что видно из иллюминатора, летящего на большой высоте пассажирского самолета, здесь можно было с легкостью разглядеть пенные гребни волн и солнечные блики на воде. Сколько лет назад я последний раз купалась в море, так подумывалась Ринка Кадзира. От места своей работы, Калифорнийского технологического института, до залива Сан-Франциско Ринка могла добраться всего зачастую. час Так что позагорать можно было при малейшем желании. Однако за два года работы в институте Ринка не побывала на пляже ни разу. И вовсе не потому, что ей не нравился морской ветер или солнечный свет. Просто похоже было, что еще не скоро она сможет от души насладиться отдыхом. Ринка казалась, что у нее уйдет 10-20 лет жизни в чужой стране, прежде чем она забудет прошлое. И вот сейчас Ринка, еще недавно уверенная, что никогда в жизни не ступит на землю родной Японии, летит в место, тесно связанное с отброшенным прошлым, и смотрит в иллюминатор, испытывая неописуемые эмоции. Четыре дня назад она получила довольно длинный мэйл от человека, от которого совершенно этого не ожидала. Она могла бы сразу его стереть и забыть, но почему-то не сделала этого. Потратив на размышления меньше часа, она написала ответ и забронировала билет на самолет. Вспоминая последние два года жизни, она вдруг поняла, что все это время ее мысли были словно заледеневшими, а душа эмоционально опустошенной. Она знала, что попытка сбежать ничем не Кончится, но все равно сбежала Пролетев из Лос-Анджелеса в Токио Она остановилась в отеле в Нарите А потом не без опаски села в вертолет Вздохнув, Аринка загнала вопрос Который задавала себе в глубину сознания Когда я увижу то, что должна увидеть И услышу то, что должна услышать Ответ придет сам собой Ну да, последний раз она купалась в море 10 лет назад Когда училась на первом курсе университета И ничего еще не знала Силком затащила на свидание Акихи каккаяябу, который был на два курса старше ее, купила в кредит малолитражку и они отправились на Эносима. Та наивная 18-летняя девушка даже не представляла, какая судьба ее ждет. Аринка отвлеклась от размышлений о прошлом, когда вторая пассажирка вертолета воскликнула, перекрикивая грохот мотора. «Вижу!» Глаза за стеклами темных очков под длинными, уложенными белокурыми волосами прищурились. И действительно, за искривленным стеклом иллюминатора вертолета можно было разглядеть черное пятнышко, выделяющееся в бескрайней морской синеве. «Это и есть океанская черепаха!» Пробормотала Ринка, вглядываясь в радужное отражение на черных солнечных панелях. Второй пилот в темном костюме, весь полет сидевший рядом, тихо ответил. «Да, будем там через 10 минут». От Синкабы, Токио, вертолет пролетел долгих 250 километров. И вот, достигнув, наконец, морской исследовательской станции «Океанская черепаха», стал искусно заходить на посадку. Зрелище было величественное. аринка не могла не поразиться. Слово «корабль» тут и близко не годилось. Гигантская пирамида была длиной в полтора раза больше самого большого корабля в мире – «Немица». Надежно стояла прямо посреди моря. высоту она была как 25-этажный дом это ринка узнала заранее однако от картины нарисованной ее воображением до реальности было как от земли до луны. Прямоугольное основание пирамиды имело 400 метров в длину и 250 в ширину. Ее стены покрывал сплошной панцирь черных блестящих панелей. Каждая из этих панелей была размером с вертолет, в котором Ринка сейчас летела. Сколько же они сюда вложили денег? аринка даже представить себе не могла эту сумму. Ходили слухи, что в последние годы были выделены большие средства на поиски залежей редких металлов в Сагами Бэй. И при виде этой гигантской туши, бросающей вблок, вызов здравому смыслу, становилось ясно, что ходили они неспроста. Механизированное океанское мегасудно выглядело, как какая-то нефтяная вышка нового поколения. И так, собственно, и должно было быть. Но на самом деле внутри него располагался исследовательский центр с устройством полного погружения нового поколения, транслятором души, машиной, умеющей считывать человеческие души. Так было сказано в мейле, полученном Ринка на прошлой неделе. Машинка сама сомневалась, но когда она увидела эту громадину своими глазами, у нее не осталось выбора, кроме как поверить тому Мейло. Почему? Почему эти исследования новой технологии полного погружения, нового интерфейса «Мозг-машина» должны проводиться в открытом море вдали от островов Идзо. Что могло быть причиной? Ринка понятия не имела. Но там, в этой черной пирамиде, была машина, сочетающая в себе нейрошлем, созданный Каябой, и медикубойт, который разработала Ринка для медицинских нужд. Размышляя об этом, она вдруг осознала. Два года жизни за границей лишь притупили боль от раны в душе Ринка, но так и не смогли ее залечить. В общем, решила она, то, что она увидит на этом кармане, Либо залечит ее рану, либо разорвет и раскровенит. Одно из двух. Сидя в медленно снижающемся вертолете, Ринка сделала глубокий вдох и посмотрела на свою спутницу в темных очках. Та слегка кивнула. Ринка начала готовиться к выходу. Пилот, похоже, был очень опытный. Вертолет, почти не раскачиваясь, опустился точно на предназначенную для него площадку на крыше мостика «Океанской черепахи». Первым из него выбрался мужчина в темном костюме, который сопровождал пассажирок и отдал честь. Затем к машине подбежал другой человек в похожем костюме. Аринка подошла к двери вертолета и кивнула подбежавшему. Спрыгивая с 40-сантиметровой высоты, она подумала, что надеть джинсы было хорошей идеей. Подошвы кроссовок спружинили о ополубу. Трудно было вообразить, что под ногами корабль. Настолько устойчивым и надежным здесь все было. Следом из вертолета выбралась вторая пассажирка со слепительно светлыми волосами и в темных очках. Выйдя на воздух, она потянулась. Ринка тоже раскинула руки, наслаждаясь свежим запахом моря. Человек с серьезным загорелым лицом, встретивший их на корабле, отдал Ринка честь. «Профессор Кадзира, добро пожаловать на океанскую черепаху!» А это... Он вопросительно взглянул на вторую женщину, и Ринка, кивнув, представила её. «Моя помощница, Майюми Рейнольдс». «Найс ту мить ю». На отличном английском произнесла та и немного неуклюже протянула руку. Тогда мужчина тоже представился. «Старший лейтенант на канисе назначен вашим проводником. Ваш багаж доставят позже. Прошу сюда». Он показал правой рукой на лестницу, ведущую с вертолетной площадки. Подполковник Кикуока ждет вас.